к Бекингем?» — прошептала она. «Да, один из салонных любимчиков, как говорил мой дед Генрих IV». «Бекингемы преданные и отважные», — решительно сказала королева. «Ну вот, теперь моя мать защищает друга сердца моей жены», — простонал изнеженный Филипп в порыве отчаяния, потрясшим его до слез. «Сын мой, сын мой!» — прервала его Анна Австрийская. «Это выражение недостойно вас. У вашей жены нет друга сердца. А если бы такой явился, им не будет герцог Бекингем. Мужчины из его рода, повторяю вам, честный и скромны. Они свято чтут законы гостеприимства. ахматушка матушка!» — вскричал Филипп. «Бекингем англичанин!»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 «Конечно. Так говорите. Я пришел сюда, матушка, с намерением пожаловаться вам и предупредить вас, что я не потерплю такого поведения со стороны герцога Бекингема. Что же вы сделаете? Я, пожалуй, с королю. Но что же вам может сказать король?» «Тогда», — продолжил принц с выражением жестокой решимости, странно противоречившей обычной мягкости его лица, —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 Ведь я говорю с вами как сын. Моя беседа с бекингеммом займет всего лишь несколько минут. Я запрещаю вам заводить об этом речь.